Равенна – провинциальный городок и столица мозаики. Равенна – крошечный городок на севере Италии. Это настоящая провинция. По городу бродят скучающие псы в надежде на то, что какая-нибудь сострадательная нога даст им разгоняющего скук пинка Итальянки здесь по-старинному толстые, и здесь – Принято, как в старину, таращиться на туристов с вялым и пристальным любопытством домашнего животного. Мало кто знает, хотя сейчас вообще мало кто чего знает, время многознайства прошло, и на смену веку знания пришел век понимания. Нужно на скорую руку получить информацию, чтобы знать, где искать, чтобы найти, если потребуется. Итак, где искать равенну? И что в ней можно найти? Самая популярная зона в Равенне – зона тишины. Здесь покоится Данте. Видимо, в присутствии милого каждому итальянцу праха неловко говорить прозой, а сказать по-итальянски стихами лучше него никто не умел. Это зона тишины. Здесь почият великий изгнанник – которого четырежды родная Флоренция пыталась извлечь из усыпальницы и укомплектовать им коллекцию гениальных костей. При жизни Данте в ответ на его запрос о возможности репатриации Флоренция рекомендовала ему явиться в магистрат Басым в одной сорочке с петлей на шее, готовому к любому решению города. И если республика не простит его, то удавиться тут же, чтобы не мучить себя и Отечество. Как ни сильна была ностальгия Данте, здравомыслие было больше. От лица Данте наш Заболоцкий писал «Мне мачехой Флоренция была. Я пожелал покоиться в Равенне. Не говори, прохожий, об измене». Пусть даже смерть клеймит ее дела. Данте умер в Равенне под крылом одного из родственников Франчески да Риммини, воспетой Данте в божественной комедии и многими другими в живописи Боттичелли, Ваянии, Роден, музыки, Чайковской и прочее. Флоренции остается смиренно подливать масло в лампады святого поэта и ждать прощения до судного дня. Впрочем, не могила Данте окажется в фокусе нашего любознательного внимания. Надгробная часовня всего лишь ординарный памятник классицизма XIX века, да и мощи довольно подозрительные. Кроме официальной могилы, Данте похоронен еще в двух местах. Братии францисканцы на протяжении веков несколько раз перепрятывали великого покойника, опасаясь, что Флоренция применит силу. И путая следы, запутались сами. Теперь лицо три гроба, что означает некоторую инфляцию ценности каждого из них. Так что обозначим зону молчания фигуры молчания и двинемся во времена, удаленные от Данте, примерно настолько, насколько жизнь Данте удалена от нашего времени». Происхождение Равенны теряется во мраке исторической науки. Дионисий Галикарнастской утверждает, что город был основан еще за семь поколений до Троянской войны. Археологические данные позволяют сказать, что он на непродолжительное время был занят этрусскими. Политическое значение город приобрел при императоре Августе, который желая обеспечить лучшую защиту Адриатики и Ближнего Востока, сделал его базой для флота из 250 кораблей. Этому городку довелось побывать столица Рима. Император Ганорий, в начале V века перенес столицу Западной империи из Милана в Равенну. Город тогда отказался от своего типичного провинциального облика чтобы придать императорской резиденции роскошный вид, о чем свидетельствует небольшая церковка, условно именуемая мавзолеем Галлы Пласидии, сестры Гонории. Сегодня маленький храм стоит на полтора метра ниже уровня земли. Для сравнения, более древние постройки Равенны вросли в землю на 3 метра. Была ли означенная Галла Пласидия похоронена в мавзолее Галла Пласидии, не представляется возможным узнать. Предположение, что здание было усыпальницей императрицы, обусловлено наличием в помещении величественных саркофагов. Впрочем, о них хроники упоминают лишь с XIV века, так что неизвестно, стояли ли они здесь с момента основания и обратили на себя внимание в XIV веке или именно в XIV веке обогатили собой и без того роскошный интерьер. В саркофаге, не поменявшем в веках своего местоположения, в величественной позе восседал мертвец на деревянном троне. Обозреть его, насколько позволял такт, можно было в деревянное окошко, опять же, поныне уцелевшее. Мертвец сидел тысячу лет, ожидая судного дня. Сидел бы и дальше до неукоснительного вторжения в его мёртвую жизнь учёных XX века, если бы не мальчишки. Мальчишки остаются мальчишками на любой стадии развития культуры. Они не стареют от века к веку. Такими же несносными, как нынче, они были и в эпоху Возрождения. Не в добрый час для скелета детям захотелось разглядеть его поподробнее. Недолго думая, в оконце просунули масляный светильник, который на миг слишком ярко осветил остов. Просохшее дерево и тлен заполыхали. Были ли попытки его потушить и были ли выдраны дети, остается гадательным. Наиболее вероятно, что небольшое строение, связанное с именем Галла Пласидия, было посвящено все-таки святому Лаврентию, которого, кажется, изображает мозаика в люнете. Расцвет Равенны приходится на эпоху великого переселения народов. Для христиан V века Аттила был бичом божьим, наказанием за грехи язычников римлян. И в западной традиции утвердилось представление о нем как о самом страшном враге европейской цивилизации. Он стал персонажем германского и скандинавского эпоса. В «Песне о небелунгах» он фигурирует под именем Этцеля в «Старшей Эдде» Атли. В обстоятельства героического эпоса Теодорих Великой, Веронской или Дитрих Бернский и Аттила Эцель встречаются как два благородных рыцаря, не обращая внимания на то, что Теодорих был моложе Оттилы ровно на жизнь Оттилы, то есть появился на свет годом спустя по смерти Оттилы в 453 году. В сознании нашего современника, думающего на исторические темы, античность закончилась внезапно. 14-летнего императора отправили на неаполитанскую дачу, началось Средневековье. Со вступлением в Равенну Адоакра, прикончившего фактического правителя Рима Флавия Ореста, отца Ромула Августула, в 476 году заканчивается история Римской империи. Адоакр, первый из варваров, назывался королем Италии и вознамерился отдохнуть от утомительных убийств родственников. Однако перед стенами Равенны появился Теодорих, вождь Астготов, которому после побед у Изонца и Вероны сопутствовала слава непобедимого завоевателя. Почти три года он осаждал Равенну. 5 марта 493 года он принудил наконец конец Одуакара, лишенного всякой возможности получить подкрепление и продовольствие, к ведению переговоров. Побежденному обещали свободный проезд и оставили надежду на сохранение умеренной власти. Впрочем, из-за соображений государственной безопасности через 10 дней его обвинили в предательстве и вместе с братом, женой и сыном на скорую руку казнили. Теперь Теодорих окружил себя мудрецами и приготовился к мирной жизни во Христе. Если дать себе досуг задуматься, античность не могла скончаться внезапно. Она была стара, дряхла, но она была не только историческим периодом, но многомиллионным населением Средиземноморья. Варвары, облюбовавшие по неволе гостеприимные территории, освоили и римский образ правления, и римский образ мысли. Там, где способностей по римске мыслить не доставало, приглашали советчиков из бывших. Чем-то вроде премьер-министра при дворе варварского короля Теодориха был последний великий философ античности – Буэций. Равенна – город шедевров раннехристианского искусства. Это христианство настолько раннее, что не всегда бывает ясно – Как квалифицировать памятники Равенны? То ли это последний привет солнечной и солдострастной греко-римской культуры, то ли варварская дикость, так ярко заявившая о своих притязаниях на культуру, прежде чем замолкнуть на время темного Средневековья. Здесь на римских основаниях выросли арианские храмы, обжитые византийцами, перестроенные католиками, и ошеломляющей неожиданной, не знающей повторения в истории Европы красотой. В церквах, отстроенных при Теодорихе, служили мессу арианские епископы, верной еретической доктрине Ария, пресвитера Александрии, осужденной Первым Вселенским Собором в Никее, в 325 г. Одержимый бесами Арий, речи которого выпрыгивали изо рта подобно жабам, утверждал, что Бог не воплотился в Сыне Человеческом, а создал в облике Христа свой адаптированный к пониманию людей вариант – Логоса. Логос, естественно, отличен от Бога и не равен ему. Арий составил неплохой автопиар, перелагая свои сочинения на мотивы популярных шлягеров, так что имел угрожающий церкви успех в народе. Арий был предан анафеме, а его позорная кончина во время испражнения окончательно доказала несостоятельность его учения. 336 год. Песенки, однако, пошли в народ и надолго пережили Александрийского пресвитера, просуществовав до 17 века. Сочинения пресвитера околдовали Теодориха, сделавшего арианство государственной религией варварского королевства со столицей Вравенни. В Вравенни не было серьезных конфликтов между никейскими христианами и арианами. Они вспыхнули лишь в конце правления Теодориха, после того как Властелин, недовольный осуждением арианства, держал в заключении папу Иоанна, намереваясь добиться особых преимуществ на благо еретиков, а скорее за сговор с императором Юстинианом. Но, как водится, не выдержал меры дипломатии и замучил папу до смерти, за что был наказан. Как и было предречено, по легенде, король был убит молнией вблизи собственной могилы. Она, слегка натреснутая вместе месте удара молнии, древнейший памятник Равенны, один из восьми имеющих мировое значение. Мавзолей Теодориха импозантно смотрится и дает верное впечатление об эпохе короля Устготов и Римлян. Два тяжелых десятиградных барабана поставлены один на другой, а над ними, как сейчас кажется, возведен невысокий купол. Но это не купол. это памятник тоталитаризму, человеческому упорству, трудолюбию и куда мыслью. Мощная крыша 11 метров в диаметре, монолит стрийского известняка, весом 230 тридцать тонн. Эту глыбу волоком притащили в равенну и с натугой загнали на место кровли. Гений христианства воплотился в самой знаменитой церкви равенны, базилике Сан- Витали. Строительство церкви, было начато епископом Экклезием после его возвращения из Византии, где он вместе с папой Иоанном был с особой миссией в 525 году. Если это так, то святилище возникло во время господства Амаласунты, дочери Теодориха, толерантной к христианам-никейцам. Средство на строительство предоставлял щедрый кошелек некоего Юлиана Аргентариуса, Сребреника. Как всякая персона, чья личность утяжелена сокровищем, серебренник был и остается загадкой. Иные полагают, что он сам стал зодчим сооружения Другие говорят, что он был только казначеем Равенской церкви. С наибольшей вероятностью следует считать, что это был Константинопольский ростовщик, чья деятельность была осложнена дипломатической задачей. Это была пятая колонна Константинополя. В список обязательств серебренника перед императором Юстинианом входило подготовить почву для захвата города византийцами. Они действительно захватили его в 540 году, так что миссия была успешной. Храм, начатый во время господства Остготов, был завершён византийцами. Его основатель, епископ Экклезий, разумеется, не имел счастья увидеть строение в законченном виде. Торжественное освящение состоялось во время правления епископа Максимиана великого Великоприлата, который одним из первых носил титул архиепископа Равенны. Строение эклектично. Элементы классического римского зодчества, купол, порталы, ступенчатые башни сочетаются с византийскими веенями, трёхлопастная апсида, узкая формы кирпичей и так далее. Кроме того, в Сан-Витали обнаруживаются Типично византийские строительные элементы, как, например, импосты и капители. Последние сделаны совершенно сквозными, их поверхность отделилась от самого ядра, так что она кажется легким острым произведением, богатым геометрическими и растительными мотивами. Восьмиугольное здание построено из тех типичных, довольно длинных, однако относительно плоских кирпичей, которые применялись почти во всех строениях Юлиана Сребреника. Восьмиугольником в плане были уже отстроены в равенне баптистерии, крестильни. Арианской – первое культовое сооружение тадориха после захвата города в 1493 году, ныне Церковь Святого Духа. И ортодоксальный в русской традиции мы называем его баптистерием православных. Второй баптистерий был построен еще до Теодориха, в первой четверти V века, и стараниями епископа Неона был впоследствии украшен изумительными мозаиками, дошедшими до наших дней. Оба они восприняли образ баптистерия Миланского собора конца IV века, опять же мавзолея Констанции, дочери святого императора Константина. Уже снаружи восьмиугольник показывает внутреннее распределение, так как внутренний узкий каркас поддерживает пирамидальный купол. Внешний – нижний. Более широкий этаж соответствует окружности обходов двух этажей нижней галереи и хоров. Сан-Виталия оставалась самой прекрасной культовой постройкой до того момента, как великий Брунеллеске возвел университет. Первый купол нового времени – двойной купол санта Марии дель фьоре во Флоренции в 1420 году. Заметим, для скоротечной красоты дольнего мира это немалый срок – 900 лет. Мало того, Сан-Виталия передала свою славу Первому Собору Возрождения непосредственно через архитектора – Брунелесский изучал купол базилики в Равенне, пытаясь разрешить конструктивные сложности Флорентийского собора. Особенно он отметил находку старины. Для облегчения купола Равенской церкви использовались полые глиняные сосуды. Купол восхитил Брунелесский. Он восхищает и нас. Конечно, не из-за неуместных фресок последней четверти 18 века, Безымянный архитектор возводил его, используя не только обыкновенный легкий материал, вдетые друг в друга керамические трубы. Для смягчения бокового распора Зочи считал целесообразным перенести тяжесть широкого перекрытия преимущественно на восемь мощных опорных стрел. И для этого придал куполу конусообразный вид, из-за чего вертикальное давление принимают на себя массивные стены. Предметом научных дискуссий стало расположение нартекса церкви. Нартекс – та часть западнохристианского храма, аналог которой в православии мы называем притвором, в казенном учреждении – вестибюлем или холлом, в собственном жилище – прихожей. Нартекс Сан-Виталия лежит не как обычно на основной оси церкви, расположенный напротив алтаря, а под углом к нему. Такое положение входа в храм интерпретировалось по-разному. В нем видели остроумную находку и архитектурную ошибку. Если это была ошибка, то быстро учтенной архитектурой. Если находка не слишком востребованная, так как больше такое положение нартекса не встречается иначе ни в каком христианском храме. Возможно, епископ Эклезий был воодушевлен ориентальной архитектурой, и необычная архитектурная идея родилась во время его экспедиции на восток. Базилика вравення послужила чтимым образцом для архитектуры каролингского возрождения в целом и для ее центрального произведения дворцовой капеллы Карла Великого Ахине. Даже архитектуру ислама невозможно представить без влияния Равенской церкви. В 691 году на Храмовой горе, Гора Мория, на месте, где некогда находился второй храм, было завершено строительство Иерусалимской мечети Купол Скалы. Это одна из величайших святынь ислама и самый величественный памятник Ближнего Востока. Облитые израстцами стены охраняют многозначительный камень, на который Господь поставил землю на третий день творения, у которого Авраам, Абрахам, был готов принести в жертву единственного своего, любимого своего сына. Это достоверный обломок Соломонова храма. С этой площадки стартовал в небеса Магомет на коне молнии. Мечеть Купол Скалы имеет форму восьмиугольника. Это неудивительно. Самый роскошный храм ислама построен по образцу христианской святыни. И если мир был выгоднее, то геуры и правоверные неплохо ладили. Что же касается теории архитектуры, то она зримое воплощение физики обузданной математикой, всегда была интернациональна.